Глава 51. Церемония. Священник, переваливая, семенит внутрь, а мы следуем за ним под своды величественного в прошлом храма. Сейчас все в запустении. Стены покрыты коркой грязно-серого льда, в котором угадываются вмерзшие лишайники. Скульптуры, выстроенные под самый потолок, частично обвалились. Алтарь закопчен, в куполе зияет огромная дыра, Я снова пытаюсь вырваться, но куда там? Магический артефакт, который опекун достает из кармана, работает исправно. Ноги будто чужие, руки тоже. Я словно марионетка. Слушаю, как стучат каблуки наших туфель и вдыхаю пыль, какая бывает только в очень старых местах. Глаза щиплет, в горле тугой комок, похожий на водоросли. Но я ничего не могу поделать. Неожиданно опекун поскальзывается и с хрюкающим визгом распластывается на полу. Я замираю не в силах отвернуться и проверить, он там жив? Судя по последовавшей ругани, да. Священник то ли глуховат и не услышал, то ли намеренно проигнорировал происшествие. Горгулья, я срань! Мне кто-то собирается помочь?» «Айзел флает!» «А, точно! Ты же не можешь! Ну-ка, немедленно смоги!» Я чувствую, как в тело вернулись силы. Шевелю пальцами, потом плечами, оборачиваюсь. Первой мыслью, конечно, было рвануть к выходу, бежать отсюда, обернуться драконицей и лететь. Почему, собственно, нет? Эй, ты здесь? Не став терять время, я и правда рванула обратно. Мне нужно... Тело замирает. Я будто фигура в детской игре, останавливаюсь на полушаге. Выход из мёртвого, давно покинутого храма, совсем близко. Чувствую, как по щеке катится слеза, а потом пропадает и это ощущение. Да что ж такое-то? «Айзел флает!» рычит опекун. «Неблагодарная ты девка!» Он уже поднялся, судя по всему. В другой ситуации я бы испугалась за то, что со мной будет, но не в этот раз. Он всё равно собирается высосать меня. «Так какая разница?» «Проблемы?» Лениво интересуется священник. «Конечно, проблемы! У всех нас! Проблемы с адекватностью и здравым смыслом!» «Проклятье! Как же я злюсь!» Вспоминается тот случай, когда Мисти облила меня кофе. Тогда я смолчала и позже очень на себя злилась, а теперь... «Нет, не стану!» «Беда в том, что мне не дают возможности сказать!» «Зову драконицу, но все без толку. «Никаких проблем! Начинайте церемонию!» Я разворачиваюсь и маршем марионетки иду за опекуном к алтарю. Священник стряхивает паутинки и обходит черный камень. Мы с опекуном замираем с другой стороны. Священник распахивает полы своей одежды, как халат, вытаскивает из внутренних карманов пучки каких-то трав и раскладывает их по углам алтаря. Когда четвертый оказывается на своем месте, по храму проносится сквозняк и сметает их на пол. Священник бросается в погоню, и в тот же миг с потолка точно вместо, где он стоял, падает кусок штукатурки. К счастью, это замечаю не только я. «Плохой знак», — хмыкает священник. «Никогда подобного не видел. Будто высшие силы против этой свадьбы». Да ладно, блин. Плевать на эти силы. Ругается дядя, который побежал ловить пучок, улетевший дальше всего. Тебе платят не за предсказания из гороскопов, а за дурацкий ритуал. Вот им и мы занимайся. Мне становится немного даже спокойнее, когда высшие силы на твоей стороне. Это немного ободряет. Тем не менее, пучки трав возвращаются на место, а священник смахивает кусок штукатурки носком ботинка хмурится, глядя на нас, и недовольно качает головой. «Нужно заставить ее танцевать ритуальный танец. У меня артефакт. Она станцует все, что я пожелаю. Тебе тоже надо танцевать». «Что?» У меня получается скосить глаза. «Чем бы не закончились эти неприятности, увидеть танцующего Гарбурелия дорогого стоит». Правда, есть вероятность, что после такого мне самой захочется покончить с жизнью. «Я же просил почитать брошюрку», — закатывает глаза священник. «Мог бы подготовиться. Без танца никак». Но хорошо, не читал я твою дурацкую брошюру», — кривится дядя. «Что делать?» Священник закатывает глаза и обходит камень. «Разворачивай ее. В свадебных обрядах первый танец молодых имеет едва ли не главное значение. Все как в обычном вальсе. Ты думаешь, я знаю, какой вальс обычный, а какой нет? Я вышагиваю на свободное пространство и останавливаюсь перед Гарбурелием. Священник помогает нам занять правильное положение. Я морщась от неприятного ощущения его липкой холодной ладони на спине. «Ну же, почему она кажется пластичнее тебя?» ворчит священник. «Или на себя тоже повесил артефакт управления?» «Иди ты знаешь куда!» «Куда?» «В задницу!» — выкрикивает мой опекун. Мне становится стыдно за него. В следующую секунду храм сотрясается, будто высшим силам грубость тоже не понравилась. С потолка падает еще несколько кусочков штукатурки. «Прекрати выражаться!» «Ты гневаешь оставшиеся здесь силы!» — ворчит священник. «А ты гневаешь меня этими дурацкими танцами!» «В прошлые разы мы как-то обходились!» «Да, и чем всё это заканчивалось?» «Неудачей!» «И девок портил, и энергии оказывалось недостаточно!» «Я внутренне вздрагиваю!» «Раньше? Он говорит о предыдущих браках?» «В этот раз всё иначе!» «Хмыкает Апекун и поправляет прядь моих волос!» «Это непростая девка! Энергии точно хватит!» «Так что не валяй, дурака, и начинай церемонию!» «Вес глупых танцев!» Чего он собирается добиться? Для чего ему моя энергия? По велению руки священника, огонь на алтарном камне вспыхивает из ниоткуда. Его сине-зеленое пламя трепещет под ветром, гуляющим по залу, и медленно разгорается. Мы снова замираем перед камнем, готовясь к неизбежному. И все же с надежней. Бурчит священник, бросая в огонь несколько веточек, от чего воздух взмывают искорки. Он начинает читать заклинания на незнакомом мне языке. Огонь то стихает, то волнуется и рвется к проломанному потолку. Священник бросает в него то веточки, то камешки, то что-то похожее на крупу. Ничего не чувствуя, Даже тепла огня. И это пугает. А теперь суйте в него руки. В пламя летит последний пучок трав, и оно приобретает жуткий зеленоватый оттенок, Я не хочу, но тело двигается само. Кольцо, которое надел на мой палец принц, не знает, в какую беду я угодила, и ловит блики, которые, кажется, отражаются на всех уцелевших стенах храма. Священник морщится. Хочет что-то спросить, но не успевает. Храм накрывает тенью. Это видно через дыру в потолке. На пол падает еще несколько кусочков штукатурки. Такое чувство, что нас накрыло крыльями какой-то очень большой птицы. «Вот срань!» — ругается священник, позабыв, что это сердит высшие силы. «Что здесь происходит?» «Неважно!» — рыкает Гарбурелий, хватает меня за руку и пытается засунуть в огонь обе наших кисти. «Немедленно остановитесь!» — слышится за спиной звучный голос, от которого в глазах снова начинает щипать.